так как потерпела финансовый крах, или становится акционерным обществом и пытается выйти из кризиса, получив кредиты, финансовую помощь и так далее. «А кто нам, простите, убогим подаст?» – невесело пошутил Прядов. «Банки Евразия. Мы заберем у вас 51% акций. Будет оценено все имущество газеты и, соответственно, ее стоимость». Этими определится возможное общее количество акций. И мы контрольный пакет не купим, а заберем. Ибо на каждый рубль, вложенный в вашу газету, у нас есть документы. В целом это огромная сумма. С лихвой на все про все хватит. А Маривой, она была известна? Естественно. Несколько дней назад наши финансисты сообщили ей общую сумму долга редакции и вежливо попросили рассчитаться. Сосновский не стал говорить, что он сам лично звонил Маревой и потребовал или вернуть немедленно долг, или отдать банку газету со всем, что ей принадлежало, редакционным корпусом, домами отдыха, дачным поселком и прочей собственностью. Марева долг не признала заявила, что это была безвозмездная спонсорская помощь, и она сильно преувеличена. Даже пригрозила опубликовать статью о некоторых, как она сказала, подлых финансовых играх господина Сосновского. «А я не мог понять, что творилось Еленой Евгеньевной», — сказал Прядов. «Все эти дни она была нервной, сдерганной, ну, как говорят, не в себе». «Марева сама вырыла себе яму», — жестко проговорил ранен. «И ты, Григорий Ефимович, знаешь, каким образом?» «Догадываюсь. Опаснее русской бобенки, закусившей у дела, может быть только раненная тигрица». Прядов промолчал. Возражать не было смысла, да и не было желания возражать. Все последнее время он жил в ожидании развязки. Вы только не мог предположить, что она будет такой кровавой. «Слушайте дальше, Прядов», — вывел его из состояния мрачного оцепенения Сосновский. «Контрольный пакет акций будет у нас. Остальные предложите журналистам и ветеранам редакции. Обязательно ветеранам. И по очень низкой цене». «Это почему?» «Из уважения». Без улыбки ответил Сосновский. Улыбался он вообще крайне редко. А если серьезно, распылите акции по рукам, а чуть позже скупим их, предложив чуть выше номинала. Журналисты, а тем более ветераны, народ безденежный, принесут их на блюдечки. Вам понятно, Прядов? План Сосновского был прост и гениален как и все финансовые комбинации, в результате которых он стал миллионером. «Позволено мне спросить?» решился задать самый важный для себя вопрос Прядов. Ну, «У нас откровенный разговор. А я, как со мной вы поступите?» «Конечно, получите свою небольшую долю. Остальное в ваших руках». «У главного редактора такой газеты, как наша...» — выделил интонацией последнее слово Сосновский. «Большие возможности». «У главного редактора?» «Да, и, возможно, мы введем вас в состав правления банка». «Об этом Прядов и мечтать не смел». «Мы ценим преданных нам людей». Весомо завершил раздачу слонов Сосновский. «Но хватит о делах, на нас уже внимание обращают». Сосновский обвел взглядом зал, ставший уже почти до неприличия шумным и говорливым. Журналисты долго печалиться не умеют. В поле его зрения попала Нина Полежаева, о чем-то оживленно распространявшаяся в тесной компании, судя по пустой таре, уже немало выпившей. «А кто вон та девушка в черном платье?» Очень эффектно выглядит в трауре. Нина Полежаева, старший корреспондент. Таких красивых девушек и на таких скромных должностях держите, Григорий Ефимович.